Он сказал: "Я, император римский, стою выше грамматиков. Никто не требует от вашего вождя знания немецкой грамматики, но от воспитанников гимназии королевы Луизы я этого требую". Это прозвучало как извинение, но какая всё же дерзость со стороны Франсуа так цинично говорить о слабостях фюрера, то, что ему Фогельзангу разрешается думать. Далеко ещё не разрешается говорить о той бабе в образе мужчины. Нет, Берндо Фагирзанга не отвлеч никакими силами от его цели. Он своего добьётся, чего бы этого ни стоило. С этого мгновения возмездие за проступок ученика Апермана стало жизненной задачей доктора Берндо Фагирзанга. Ближе к делу, господин директор, проклакал он, и невидимая сабля снова была у него в руке. В случае с Апперманом налицо не только поношение немецкого духа, граничащее в наши времена с предательством, но и неслыханное по дерзости нарушение школьной дисциплины. Я вынужден вторично спросить вас, что вы намерены предпринять после структивного воспитанника Аппермана. Директор Франсуа сидел усталый, вежливый, по-прежнему безобидный. «Я подумаю, коллега», — сказал он, в гимназии королевы Луизы слухи стали распространяться как пожар. Год назад педаль Меленкин с величашим подобострастием кланялся молодому аферману, наследнику мебельной фирмы. А теперь он натвёл глаза, когда вертульт прошёл мимо него. Зато он ещё долго стоял на вытяжку, даже после того, как дверь за фагильзангом захлопнулась. Кто, как не он, твердил всем, что новенький покажет этим слюнтяям кто оказался прав. Ещё раз все могли убедиться, что за нюх у педаля Мелентина. В 2020 из 270 квартир жилого массива на Фридрих-Карл-Штрассе зажглись рождественские ёлки. Ёлки стоили от одной до четырёх марок. Это были в большинстве случаев скромные ёлочки, украшенные всявозможной мишурой, свечечками, фонариками и разноцветными, не слишком полезными для здоровья лакомствами. Под ёлочками разложены были подарки, разнообразные, но вечно одни и те же: бельё, платья, сигары, шоколад, игрушки, пряники. Особенно широкие натуры раскошелились на фотоаппараты, на радиоприёмники. В числе подарков в домах на Фридрих-Карт-Штрассе имелись даже два велосипеда. Этикетки с ценами в большинстве случаев были удалены, но получившему подарок не приходилось долго допытываться, чтобы узнать точную стоимость подаренной вещи. И в квартире Маркуса Вольфсона горела рождественская елка. Господин Вольфсон на этот раз проявил себя широкой натурой. Он выложил за елку две марки 70 фенингов. Продавец запросил сначала три марки 50 фенингов, но 80 фенингов удалось выторговать. Впрочем, господин Вольфсон легко мог себе позволить такую щедрость. Невероятное свершилось. Добрая лошадка. Лукет цветов пришла к финишу победительницей. 1 декабря господин Вольфсон оказался обладателем фенингов. из лишков в размере 82 марок, о которых госпожа Вольфсон ничего не знала. Но, разумеется, она получит свою долю благ от этой утаённой суммы. Он чувствует себя в роли святочного деда. Вот она, стоит перед давно желанным запасным комплектом постельного белья, поражённая его качеством. Господин Вольфсон, заплатив за него всего лишь 25 марок, она удивляется мужу. Сама она не знает такого магазина, где за подобный комплект взяли бы дешевле 32 марок. Господин Вольфсон, впрочем, тоже не знает, ибо на самом деле он заплатил 34 марки. И зимняя пальтишка Эльсхен, такое, как у госпожи Хоппергард, язык присохнет к гортани. Когда она его увидит, а Боб получил совершенно потрясающий подарок. Аэроплан-бомбовоз. Когда бамбовоз заводит, он поднимается в воздух и сбрасывает резиновый шарик. На коробке написано: "Бамбовоз высшего качества". Версальский договор лишает Германию возможности защищать свои границы, но придёт день, когда Германия порвёт свои цепи. Помни об этом. Но господин Вольфсон не увидел и сюда. Наплевать ему теперь на больничную кассу с её скрядностью. Зуб. Подумаешь, он может позволить себе роскошь вставить целый мост. Сегодня утром он осуществил свой давнишний проект, позвонил по телефону старому петуху Гансу Шульце и дал твердый заказ на обновление своего фасада. Госпоже Вольфсон, он, конечно, скажет, что добился таки в больничной кассе моста. 50 марок он положит Шульце на стол, а с остатком в 15 монет можно спокойно подождать. Шульса примется за работу немедленно после рождественских праздников. И в первые же дни нового года Маркус Вольсон предстанет перед изумлёнными современниками в новой облицовке. Он никому ничего не говорит, даже госпоже Марии, но сам он очень горд. Он уже видит себя в блеске нового фасада. В обращении его реют рекламные плакаты, на которых изящные молодые люди улыбаются друг другу, показывая крупные белые зубы. Улыбайся всегда. Пусть только рот у него украсится новыми зубами, и тогда ему ничего больше не нужно желать. Радио услаждает слух звоном колоколов, хоралами, церковными песнопениями. Дети запели: Тихая ночь, Святая ночь. Они поют это почти во всех квартирах нового квартала на Фридрих-Карл-штрассе. Короткое время над всем кварталом пачеет благодать. Пачеет она и над квартирой Вольфсона. Но вдруг сломался бомбовоз. На маленького боба кричат, он ревёт, его укладывают спать. Потом на ёлке воспламенилась светочка. На Эльсхин кричат, она ревёт. Ее укладывают спать. Пока Мария возится с детьми, Маркус Вольфсон сидит в черном бальтеровском кресле. Не кресло, а находка, ублаготворенный в полудреме. Многие в домах на Фридрих-Картштрассе сидят сейчас, как он, ублаготворенные в полудреме. Ублаготворенность каждого усиливает ублаготворенность общую. Господин Вольфсон один из ублаготворенных — Он желает своим соседям всяческого благополучия. Кроме ближайшего, широкая удовлетворённая улыбка расплывается по его лицу, когда из соседней квартиры, заглушая радио, доносится сердитый крик. Господину Вольфсону не приходится особенно напрягать слух, чтобы уловить, в чём дело. Царнке сын сломал свой бамбовый воз, и царнкий отец всыпает ему Господин Царнки поясняет при этом, как дорого ему обошёлся бамбовоз. 2 марчки 80 феннингов чистоганом выложил он за него. Это усугубляет удовлетворённость господина Вольсонова. Он заплатил только 2 марки 50. И вообще сочельник у Царнки, при всём внешнем сходстве, протекает не так мирно, как сочельник у Вольсонов. Госпожа Царнки трижды говорила мужу: что в Темперговском филиале у Така имеются коричневые кожаные полуботинки, на редкость прочные и недорогие. А господин Царнке вместо того, чтобы подарить ей эти коричневые полуботинки, приподнёс себе книгу фюрера Моя борьба. При всём уважении к политической деятельности мужа, госпожа Царнке сочла его поведение эгоистичным. и не могла не выразить своего мнения в выражениях, хотя и прикрашенных, но достаточно колких. Господин Царнки со своей стороны, как истинный немец, ответил ей в неприкрашенных выражениях. В румкое длительное объяснение между супругами Царнки содействовало повышению прекрасного самочувствия Маркуса Вольфсона. Улыбаясь, сидел он в своём вальтеровском кресле, рассматривая картину Игроволн и пятно которая теперь заходила уже под картину, слушала церковные напевы по радио и скандал в соседней квартире. Чувствовал себя членом одной большой семьи обитателей жилых корпусов на Фридрих-Карл-штрассе, праздновал мирное, весёлое Рождество. Соследующий вечер Вольсны были в гостях у Морица Ренрайха на Араниен-штрассе в центре Берлина. Вольсны редко ходили к Ренрайхам, Они бы вперёд, как куда ходили. Маркус Вольсон лучше всего чувствовал себя в собственной квартире. Но была Ханука, праздник Маккавеев. В этом году она пришлась что-то очень поздно. Обычно Ханука выпадала за те 4 недели до Рождества. И так уже повелось, что Вольсоны ежегодно в этот праздник бывали у родственников. Маркус Вольсон весь ещё преисполненный настроением вчерашнего гармонически проведенного сочельника, удобно сидел в одном из двух обитых зеленым репсом кресел, которые украшали гостиную его Шурина. И курил одну из двадцати сигар, которые Морец щедро преподнес ему ради праздника. Сигары были по пятнадцати пфенингов за штуку. То, другое. В общем, вечер влетел Морецу, по крайней мере, в семь-восемь марочек. В сущности, странный человек этот морец, развит, много читает и всё-таки придерживается такой ерунды, как праздник Ханука. Но не ерунда ли в самом деле в 1932 году в центре Берлина зажигать свечи в ознаменование победы, одержанной 2000 лет назад каким-то там еврейским генералом над каким-то там ассирийцем. Осталось ли хоть что-нибудь от свободы? будто бы завоёванный этим генералом на полном ходу выбрасывает евреев из вагонов, и это называется свободой. И всё же господин Вольфсон с благодушным интересом рассматривает замечательный светильник, который зажёг морец, чтобы отпраздновать Хануку по старинному обычаю. Это подставка с восемью плошками для масла и укреплёнными в них трубочками для фитилей, и девятый выдвинут вперёд. Задняя стенка светильника в форме треугольника из очень тонкого серебра, украшена фигурами Моисея и Аарона чеканной работы. Моисей со скиджалами, Аарон в колбуке и в одеянии священнослужителя. Жена Эренрайха унаследовала светильник от своих родных. Стариннейшая вещь. Сколько она может стоить? Господин Вольфсон ежегодно задаёт себе этот вопрос. Когда приходится спускать такие вещи, за них всегда дают ничтожную часть того, на что рассчитывал. Запели гимн «Муаус, Цуру и Шоуси» — оплот и твердыня моего спасения. Это старинный гимн, нечто вроде еврейского национального гимна. Морец утверждал, что празднует хануку именно из национальных, а не религиозных соображений. Мелодия гимна легко запоминается. Мориц Эрнрайх сильным голосом запевает. Высокие голоса женщин и детей подхватывают, и даже Маркус Вольфсн тихонько подтягивает. Пение заглушает шум радио, проникающий с квартиры наверху, внизу и рядом. Когда кончили петь, госпожа Мариам, она же Мария, заметила, что в сушьности хоно вокальный гимн красивее рождественской песенки Тихая ночь, святая ночь. Мориц Эрнрайх Кзидит заявил, что он воздерживается от суждения по этому поводу. Маркус Вольфсен примирительно сказал, что обе песни одинаково красивы. Уложив детей спать, госпожа Вольфсен и госпожа Эрнрайх пускаются в обсуждение всяких домашних дел. Господин Вольфсен и господин Эрнрайх обмениваются мнениями по вопросам политики и экономики, чем больше скептицизма и криетизма проявляет Маркус Вольфсен, им яростнее защищает свои убеждения мориц Ренрайх он горячится и достаёт какую-то газетную вырезку взгляни что пишет некий доктор рост до сих пор не появились ещё немцы которые говорят конечно во всём виноваты евреи но разве нет и порядочных евреев вздор ведь если бы каждый нацист знал хотя бы одного порядочного еврея то при наличии 12 миллионов нацистов а, казалось бы, 12 миллионов порядочных евреев. Ну а евреев всего в Германии около 600 тысяч. Нет, нет, я не желаю жить среди народа, который терпит вожаков с подобной логикой. Маркус Вольфсон размышляет над аргументом доктора Роста. Хорошему продавцу тоже приходится иногда обладать смелой логикой, но пользоваться логикой доктора Роста при обслуживании покупателей фирмы «Оперман» Но либо бы, пожалуй, чересчур рискованно. Впрочем, рассказывает он Морицу, по отношению к нему нацисты держат себя, в общем, довольно сносно. Бывает, конечно, что покупатели отказываются от услуг продавцов евреев, но лишь в редких случаях они могут отличить продавца еврея от христианина. Был даже случай, когда покупатель, приняв продавца христианина за еврея, отказался от его услуг. и пожелал, чтобы им занялся именно он, Маркус Вольфсон. Морец, меривший широкими шагами комнату, иронически расхохотался. «Ты, видно, тогда лишь образумишься, когда с забинтованной головой будешь любоваться видом, открывающимся из окна городской больницы». Маркус улыбнулся. Про себя он, правда, подумал, что ему известен один такой молодчик, от которого всего можно ждать. «Господин Дрюдигер Царнке». Царки, не задумываясь, вышвырнул бы его, Маркуса, на полном ходу из вагона. Этим бы царки сразу убил двух зайцев, совершил бы подвиг в истинно германском духе и освободил бы квартиру для своего шурина. Морис продолжал горячиться. А кто, скажите на милость, создал в немецкой культуре мировую славу? Кто, как не 10 миллионов евреев, говорящих фиг на идиш? на этом старинном немецком языке. Они безответнее всех верили в немецкую культуру. Они, одни в продолжении всей войны, не изменяли немцам. 12723 немецких еврея пало в последнюю войну. 2,2% всех евреев в Германии, гораздо больше, чем процент всех павших по отношению к общему населению страны. И это не свита крещённых и выходцев из евреев. С ними этот процент больше, чем удвоится. И вот теперь они, немецкие евреи, получают благодарность за всё это. Нет, нет, ему морецу Ренрайху здесь больше нечего делать. Довольно. Ещё 18 фунтов стерлингов, и путь в Палестину открыт. В этом году мы в последний раз празднуем здесь с вами праздник Макавеев. Я смываюсь. Хануакальные огни догорали. Маркус Вульфсон спокойно слушал Шурина, покуривая третью из преподнесённых ему сигар, прихлёбывая вино. У него своё мнение, а у Шурина морица своё. Было бы даже не интересно, если бы все думали одинаково. Раз морицу не сидится на месте, пусть катит на здоровье в Палестину. Он, Маркус, проводит его на вокзал, помашет ему на прощание ручкой. А сам останется в своём отечестве и будет честно зарабатывать свой кусочек хлеба.